тот вечер я пришел в белый олень позднее обычного и обнаружил, что все столпились в углу под мишенью для дартс. То есть все, кроме Дрю. Он не покинул свой пост и сидел за стойкой бара, читая книгу Томаса Эллиота. Оторвавшись от доверенного клерка ровно настолько, чтобы налить мне кружку пива, он пояснил. Эрик принес какую-то игровую машину. Пока что она обыгрывает всех подряд. Сейчас Сэм пытает удачу. Как раз в этот момент дружный хохот возвестил о том, что Сэм оказался неудачливее прочих. Я протолкался сквозь толпу посмотреть, что же там происходит. На столе лежала плоская металлическая коробка размером с шахматную исходным образом разделенная на квадратики. В уголке каждого квадратика имелись переключатели и «неоновая лампочка». Коробка была подключена к розетке, при этом мишень для стрелок лишилась освещения. А Эрик Роджерс оглядывался в поисках новой жертвы. «А что эта штуковина делает?» — спросил я. «Это модификация крестиков-ноликов. Идею игры мне подсказал Шеннон, когда я работал в Беллапс. Игроку надо проложить дорожку от одного края доски до противоположного, скажем, с севера на юг. Щелкай переключателями. Если хочешь, представь себе сетку улиц, где лампочки играют роль светофоров. Игрок и машина делают ходы по очереди. Причем машина пытается заблокировать тебе путь, выстраивая собственную дорожку с запада на восток. Лампочки подсказывают, в каком направлении она хочет сделать ход. Дорожка не обязана быть прямой и может отклоняться как угодно. Главное, чтобы она была непрерывной. Тот, кто первый, доберется до противоположного края доски и выигрывает. Хочешь сказать, это будет машина? Что ж, до сих пор ее никто не одолел. А можно ли добиться ничей, блокируя дорожку машины, и хотя бы не проиграть? Это мы и пытались сделать. Хочешь попробовать? Две минуты спустя я присоединился к остальным неудачливым участникам состязания. Машина обошла все мои барьеры и проложила дорожку с востока на запад. Я и теперь не верил, что она непобедима, но игра, несомненно, оказалась куда более сложной, чем выглядела на первый взгляд. После моего поражения Эрик снова обвел зрителей взглядом. Никто уже не рвался в бой. Ха! воскликнул он. «Вот кто нам нужен! Как насчет вас, Парвис? Вы еще не пробовали?» Гарри Парвис стоял за спинами остальных с некой отрешенностью во взгляде. Когда Эрик его окликнул, он вернулся с небес на землю, но не ответил на вопрос прямо. — Поразительные штуковины, эти электронные компьютеры, — пробормотал он. — Наверное, мне не следует вам этого говорить, но ваша игрушка напомнила мне о том, что случилось с проектом Клаузевиц. Любопытная история, кстати, дорого обошедшаяся американским налогоплательщикам. «Погодите!» — нетерпеливо прервал его Джон Уиндом. «Пока вы не начали, окажите любезность и позвольте нам наполнить стаканы. Дрю!» Когда эта важная проблема была решена, мы собрались вокруг Гарри. Один лишь Чарли Уиллис остался возле машины, надеясь, что удача ему все же улыбнется. «Как вы прекрасно знаете, — начал Гарри, — наука с большой буквы в наши дни очень важна для военных». Оружие само по себе, ракеты, атомные бомбы и прочее всего лишь частью, хотя только эта часть известна публике. Куда более интересно, на мой взгляд, область оперативных исследований. Можно сказать, что она больше связана с мозгами, чем с грубой силой. Я как-то услышал определение, что это искусство выигрывать войны, не начиная с самих сражений, и это неплохо сказано. Сейчас всем известно, что большие электронные компьютеры в 50-е годы стали плодиться, как грибы после дождя. Большую их часть создавали для решения математических проблем. Но если подумать, вы легко поймете, что война сама по себе есть математическая проблема. Причем настолько сложная, что одному человеческому мозгу с ней не справиться, уж слишком много в задачу переменных. Даже величайшим стратегам не под силу охватить картину целиком. Гитлера и Наполеона всегда рано или поздно совершают ошибку. Но машина – совсем другое дело. Многие умные головы поняли это после окончания последней войны. Технологии, отработанные при создании ЭНИАКа и других больших компьютеров, могли произвести революцию в стратегии. Так и возник проект «Клаузевиц». Только не спрашивайте, откуда я про него узнал, и не просите рассказать подробности. Главное в том, что в некую пещеру в горах Кентуки свезли электронное оборудование, стоящее много миллионов долларов, и добавили к нему лучшие научные умы Соединенных Штатов. Они до сих пор там находятся, да только события развернулись не совсем так, как ожидалось». Не знаю, насколько у вас велик опыт общения с офицерами Верховного командования, но есть некий тип, хорошо всем знакомый по художественным произведениям. Напыщенный, консервативный приземленные, карьерист, поднявшийся наверх исключительно благодаря давлению снизу, все делающий исключительно по уставу и считающий гражданских, в лучшем случае, недружественными нейтралами. Открою вам секрет, такой тип действительно существует. В наше время он не очень распространен, но встречается, и иногда для него попросту невозможно подыскать безопасное место работы. А занимая важный пост, он становится для противника на вес золота, вернее, плутония». «Как раз таким типом и был генерал Смит». «Нет, разумеется, это не настоящая его фамилия». Его отец был сенатором, и хотя многие в Пентагоне старались изо всех сил, на влияние помешало им сплавить сынка на какую-нибудь безвредную должность вроде командира береговой охраны штата Вайоминг, и его, совершив чудовищную ошибку, назначили руководителем проекта Клаузевиц. Разумеется, он отвечал лишь за административную, а не научную часть проекта, и все могло бы кончиться благополучно. Если бы генерал предоставил ученым заниматься своим делом, а сам сосредоточился на отработке четкой отдачи чести, коэффициенте отражения дверей казарм и прочих важнейших военных проблемах, к несчастью этого не произошло. Свою жизнь генерал прожил отчасти, отгородившись от прочего мира. Он был, если позволите процитировать Вальда ведь это делают все, человеком миролюбивым, за исключением домашней жизни. Ему еще не доводилось общаться с учеными, и он пережил немалое потрясение, поэтому, возможно, нечестно будет винить его в том, что случилось дальше. Прошло немало времени, прежде чем генерал осознал цель и суть проекта Клаузевиц, и когда это произошло, он очень встревожился. Не исключено, что именно это обстоятельство усилило его враждебность к ученым, потому что, несмотря на все сказанное выше, генерал был далеко не дурак, Ему хватило ума понять, что если проект завершится успешно, то появится столько отставных генералов, что их не смогут без ущерба для себя поглотить даже объединенные советы директоров всеамериканской промышленности. Но оставим пока в покое генералы и взглянем на ученых. Их было около 50 плюс сотни две техников. Всех их тщательно отобрало ФБР, поэтому активных членов коммунистической партии среди них вряд ли бы нашлось более полудюжины. Потом много говорили о саботаже, но хотя бы на сей раз товарищи оказались совершенно ни при чем. Кроме того, все случившееся никак нельзя было назвать саботажем в общепринятом смысле этого слова. Реальным творцом компьютера стал тихий и скромный гений-математик, которого так быстро выудили из колледжа и переместили в город Кентуки в мер допусков и секретности, что он даже не успел сообразить, что с ним произошло. Его, конечно, не звали доктор Застенчивый, но эта фамилия принадлежит ему по праву, поэтому я стану называть его именно так. В завершении списка действующих лиц я должен сказать пару слов и о Карле. На этой стадии проекта Карл был завершен лишь наполовину. Подобно всем большим компьютерам, он состоял по большей части из огромных шкафов с ячейками памяти, где записывалась и хранилась до востребования информация. Творческая же часть Карла, анализаторы и интеграторы, вызывала эту информацию и обрабатывала ее, выдавая ответы на заданные вопросы. При наличии всех исходных предпосылок Карл мог выдавать правильные ответы. Проблема, разумеется, заключалась в том, чтобы снабдить Карла всеми фактами. Нельзя ведь ожидать от него правильного ответа, если он станет опираться на неточную или неполную информацию. Доктор застенчивый отвечал за создание мозга Карла. «Да, я прекрасно понимаю, что этот термин звучит грубо и антропоморфно, но никто не сможет отрицать, что большие компьютеры обладают качествами личности». Трудно выразить это точнее, не вдаваясь в технические подробности, поэтому просто скажу, что коротышке Застенчивому предстояло создать чрезвычайно сложные схемы, чтобы Карл смог мыслить именно так, как ему следовало. Итак, вот три главных героя. Генерал Смит, вздыхающий по эпохе генерала Кастера, доктор Застенчивый, полностью погруженный в захватывающие научные тонкости своей работы, и Карл, 50 тонн электроники, пока еще не оживленные потоками электронов, которые скоро потекут по его металлическим жилам. Скоро, но недостаточно скоро для генерала Смита. Давайте не будем слишком уж придираться к генералу, наверняка на него начали давить, когда проект стал выбиваться из графика, и он вызвал доктора Застенчивого к себе в кабинет. Разговор длился более 30 минут, причем доктор произнес менее 30 слов. Большую часть времени генерал выдавал сентенции о производительности труда, крайних сроках и узких местах. Похоже, у него создалось впечатление, будто создание Карла мало чем отличается от сборки последней модели Форда. Это лишь вопрос установки деталей на нужные места. Доктор Застинчивый не принадлежал к числу тех, кто указывает собеседнику на его ошибки, даже если бы генерал предоставил ему такую возможность, и он ушел страдая от острого чувства несправедливости. Неделю спустя стало ясно, что завершение Карла еще больше отстает от графика. Застенчивый делал все, что было в его силах, а лучше его с этой работой справиться не смог бы никто. Ему приходилось сталкиваться с проблемами, недоступными для понимания генерала, и решать их. Проблемы решались, но на это уходило время а его-то как раз и не хватало. При первом разговоре генерал изо всех сил старался вести себя мягко, и поэтому ему удалось остаться просто грубым. При втором же он постарался быть грубым, так что результат можете представить сами. Он практически обвинил доктора и его коллег в том, что, отставая от графика, они признают себя виновными в антиамериканской деятельности. С этого момента события стали развиваться в двух направлениях. Отношения между армией и учеными неуклонно ухудшались, а доктор Застенчивый впервые серьезно задумался о более широких последствиях своей работы. Прежде он был слишком занят, слишком поглощен немедленными проблемами своего задания, чтобы задуматься о своей социальной ответственности. Он и теперь был очень занят, но занятость не помешала ему сделать паузу и поразмыслить. «Вот я, один из лучших чистых математиков в мире», — сказал он себе, — «и чем же я занимаюсь? Почему я забросил свою статью об уравнениях диафанта? Когда я снова смогу насладиться теоремой простых чисел? Короче говоря, когда я снова займусь настоящей работой?» Он мог уволиться, но это даже не пришло ему в голову. Во всяком случае, под его мягкой и уступчивой внешностью скрывалась упрямая сердцевина. Доктор застенчиво и продолжил работу, и даже еще энергичнее. Создание Карла продвигалось медленно, но неуклонно. Настал день, когда к последней из множества ячеек его мозга был припаян последний контакт, а техники проверили и протестировали последнюю из тысяч его плат. А еще одну плату, неотличимую от других и подключенную к ничем не отличающемуся от прочих набору ячеек памяти, доктор проверил сам потому что о ее существовании больше не знал никто. Итак, наступил Великий день. В Кентуке хитроумными маршрутами прибыли очень важные персоны. Из Пентагона прилетело целое созвездие многозвездных генералов, пригласили даже флотских. Генерал Смит гордо водил гостей из пещеры в пещеру, от банков памяти к сетям селекторов, от матричных анализаторов к панелям ввода данных. И, наконец, к рядам электрических пишущих машинок, с помощью которых карлоу предстояло выводить результаты своих размышлений. Генерал неплохо ориентировался среди всей аппаратуры, по крайней мере, почти не ошибался с названиями, а на некоторых невеж даже ухитрился произвести впечатление чуть ли не создателя Карла. «Итак», — радостно предложил генерал, — «зададим-ка ему работу. Пусть посчитает». Желающие есть? При слове посчитает, математики поморщились, но генерал так и не заподозрил, что произнес нечто неприличное. Шишки в погонах задумались, потом кто-то робко спросил: А сколько будет, если 9 умножить на себя 12 раз подряд? Один из техников, фыркнув, нажал несколько клавиш, пулеметом затрещала машинка, и присутствующие не успели дважды моргнуть, как получили ответ все 20 цифр. Если кому интересно, то он выглядит так. 12 квинтиллионов, 157 квадриллионов, 665 триллионов, 459 миллиардов, 56 миллионов, 928 тысяч, 801. Но вернемся к Гарри и его рассказу. Еще минут 15 Карла бомбардировали подобными пустяками. Гости были впечатлены, хотя вряд ли кто из них распознал бы ошибку, даже если бы ответ оказался совершенно неверным. Генерал скромно кашлянул. Простая арифметика была для него пределом, а Карл только-только начал разогреваться. «А теперь я уступаю свое место капитану Уинклеру», — объявил генерал. Капитан Уинклер был блестящим молодым выпускником Гарварда, которому генерал не доверял, не без оснований, подозревая его в том, что он больше ученый, чем военный. Однако он был единственным офицером, действительно понимавшим, что именно и как именно Карлу полагается делать. И когда капитан начал читать гостям лекцию, генерал с отвращением подумал, что тот смотрится в точности как проклятый школьный учитель. Тактическая проблема, к которой капитан привлёк внимание гостей, была сложной. Но ответ на нее был известен всем, кроме Карла. То было сражение, завершившееся почти столетие назад, и когда капитан Смол, генерал из Бостона, прошептал своему адъютанту. Готов спорить, какой-нибудь проклятый южанин наверняка что-то нахимичил в машине, чтобы на сей раз победил Ли. Все, однако, признали, что эта проблема — прекрасный способ проверить возможности Карла. Считывающие устройство проглотили перфоленты, на панелях регистров замелькали лампочки. Вокруг начались таинственные события. На решение этой проблемы, гордо заявил капитан Уинтлер, потребуется около пяти минут. И словно из противоречия затрещала машинка, из нее выползла полоска бумаги, и капитан, весьма озадаченный неожиданным проворством Карла, прочел ответ. Челюсть у него немедленно отвисла на шесть дюймов, и он так и остался стоять, уставившись на листок, точно не веря собственным глазам. «Ну что там?» — рявкнул генерал. Капитан сглотнул, но до речи к нему так и не вернулся. Нетерпеливо фыркнув, генерал вырвал у него листок. Тут настала его очередь изображать человека, которого хватил паралич. Только в отличие от своего подчиненного, он еще и изумительно покраснел от гнева. Несколько секунд он напоминал некую тропическую рыбу, вытащенную из воды. Затем, не без легкой борьбы, загадочным ответом завладел пятизвездный генерал самый старший по званию среди присутствующих. Его реакция оказалась совершенно иной. Он согнулся пополам от хохота. Младшие офицеры еще минут десять оставались в неведении, но постепенно новости просочились от полковников к капитанам, а от них к лейтенантам, и вскоре даже рядовые узнали замечательную новость. Карл обозвал генерала Смита напыщенным бабуином. Точка. И хотя с Карлом были согласны все, в такой ситуации надо было что-то делать. Что-то, несомненно, было неисправно. Что-то или кто-то отвлек внимание Карла от битвы под Геттисбергом. «Где доктор застенчивый?» — взревел генерал, обретя голос. Но доктора под рукой не оказалось. Став свидетелем великого момента, он тихо и незаметно удалился. Потом, разумеется, последует возмездие, но оно стоило такого зрелища. Отчаявшиеся техники очистили память и запустили тесты, заставив Карла выполнять сложные цепочки умножения и делений. Компьютерный эквивалент — на дворе трава, на траве — дрова. Карл справился с ними безупречно, тогда ему задали простенькую тактическую задачку, какую даже лейтенант-новичок решил бы и во сне. Карл ответил — «Прыгни в озеро и утопись, генерал!» И только тогда до генерала дошло, что ему противостоит нечто, выходящее за рамки стандартной операционной процедуры. Перед ним находился механический бунтовщик, как минимум. После нескольких часов тестирования стало наконец ясно, что же произошло. Где-то в ячейках памяти Карла затаилась восхитительная коллекция оскорблений, любовно собранная доктором Застенчивым. Он закодировал на перфоленте или записал в виде электронных импульсов все то, что хотел сказать генералу сам. Но сделал он не только это. Столь простая задача была бы недостойна его гения. Он вставил в Карла нечто, что можно назвать схемой цензуры, и тем самым наделил его властью дискриминации. Прежде чем решить предложенную ему проблему, Карл оценивал ее. Если это была задачка из области чистой математики, он решал ее без возражений, но если ему подсовывали военную проблему, он выдавал очередное оскорбление. Сделав это 20 раз, он так и не повторился, и женщин в погонах благоразумно вывели из машинного зала. Следует признать, что через некоторое время техникам стало не менее интересно узнать, какое новое оскорбление Карл вывалит на генерала Смита, чем копаться в схемах компьютера. Карл начал с простых оскорблений и удивительных генеалогических предположений, после чего плавно перешел на подробные инструкции, даже самые невинные из которых нанесли бы немалый ущерб достоинству генерала, а более изобретательные весьма серьезно угрожали бы его физической целостности. И то, что все эти послания немедленно после извлечения из машинки автоматически получали гриф совершенно секретно, служило для адресата малым утешением. Он знал с мрачной уверенностью, что эти листки станут хуже всего охраняемым секретом холодной войны и что ему пора подыскивать гражданскую профессию. И эта ситуация, джентльмены, не изменилась до сих пор. Инженеры все еще пытаются отыскать дополнительные блоки, вставленные доктором Застенчивым, и они их, несомненно, отыщут, это лишь вопрос времени. Зато Карл остается пока несгибаемым пацифистом, Он совершенно счастлив, играя с теорией чисел, вычисляя таблицы логарифмов и решая арифметические проблемы в целом. Помните знаменитый тост «За чистую математику, чтобы она всегда и для всех оставалась бесполезной». Карл бы к нему присоединился. Но едва кто-то делает попытку его перехитрить, он объявляет забастовку. «Память у него замечательная, и надуть его невозможно». Он хранит данные о половине великих битв мира и способен немедленно распознать любую их вариацию. И хотя уже пытались замаскировать тактические задачи, представив их в виде математических проблем, подделки он распознает ходу и выдает очередной привет генералу. Что же касается доктора Застенчивого, то с ним никто не смог ничего сделать, потому что у бедняги быстро случился нервный срыв. Доктор пострадал подозрительно вовремя, зато он, несомненно, имеет полное право утверждать, что давно уже находился на грани. По последним сведениям, он преподает матричную алгебру в теологическом колледже в Денвере и клянется, что начисто позабыл все, что происходило, когда он создавал Карла. Как знать? Возможно, он говорит правду. «Я выиграл!» — неожиданно воскликнул сидящий в углу Чарльз Уиллис. «Посмотрите!» Мы столпились вокруг игровой доски. и Верно, несмотря на все усилия машины, Чарли удалось проложить извилистый, но непрерывный путь от одного края доски до другого. «Покажи, как ты это сделал?» — попросил Эрик Роджерс. Чарли смутился. «Забыл. Я ведь не обращал внимания на ходы». «Зато я обращал». Ехидно вставил Джон Кристофер. «Ты жульничал и делал по два хода подряд». После его слов, как мне не жаль этого признавать, начался некоторый беспорядок, и Дрю, ради восстановления спокойствия, даже пришлось пригрозить применением силы. Не знаю, кто кого одолел в этой свалке, да это, пожалуй, не важно, потому что я склонен согласиться с тем, что сказал Парвис, когда взял электронную игровую доску и рассмотрел ее конструкцию. «Видите», — сказал он, — «эта игрушка есть всего лишь простенький двоюродный родственник Карла». А посмотрите, что она уже успела натворить. Все эти машины понемногу заставляют нас чувствовать себя дураками. Вскоре они перестанут нам подчиняться и безо всяких хитроумных штучек доктора застенчивого. А потом начнут нам приказывать, ведь они логичны, в конце концов, и не потерпят всяческой чепухи. Он вздохнул. И когда такое произойдет, мы ничего не сможем поделать, ведь сказали же мы когда-то динозаврам. Подвиньтесь, Homo sapiens идёт. Вот и после нас на Земле станет править транзистор. Развить свою пессимистическую философию он не успел, потому что в распахнувшуюся дверь заглянул констеблю Уилкинс. — Где владелец машины? CGC 571? — грозно спросил он. — О, так это вы, мистер Парвис. У вас задние габаритные огни не включены. Гарри печально взглянул на меня и пожал плечами, признавая поражение. «Вот видите?» — спросил он. «Уже началось». И он вышел в ночь.